Разрыв. Прошло несколько недель. Незнакомец больше не появлялся, но покой и счастье безвозвратно покинули свинячий дом. В отсутствие мужа мама свинья увлеченно читала книгу, которую дал ей посланник, и задумывалась о многих вещах. Иногда она даже забывала приготовить обед. Папа-свин видел, что она изменилась, ужасно сердился, но ничего не мог с ней поделать. Он чувствовал, что с каждым днём жена все больше отдаляется от него. Супруги стали часто спорить о том, как воспитывать поросенка, о том, как общаться с односельчанами, а главное о том, как жить дальше. Хаврония отговаривала мужа от участия в выборах и предлагала поселиться где-нибудь в горах вдали от людей. Кряк был с ней не согласен, ведь стать старостой деревни была его давняя мечта. Поросенок чувствовал, что с его родителями творится что-то неладное. Он сделался мрачным, стал плохо учиться, плохо кушать и совсем перестал играть с друзьями. Грустный он ходил по дому и заглядывал в глаза то маме, то папе, пытаясь понять, что же с ними происходит. А однажды малыш не захотел утром встать с постели. Когда ему принесли завтрак, он отвернул свое маленькое рыльце от мисочки с отрубями и закрыл глаза. Никто не мог добиться от него ни слова. Папа-свин сразу же вызвал врача. Доктор пустил малышу кровь, а чего тот совсем побледнел, а потом сказал, что поросенку нужно поехать отдохнуть на юг. Через несколько дней он опять осмотрел малыша и велел родителям готовиться к худшему. Это совершенно сломило папу свина. Он просто помешался от горя. Господин Хряк обвинял маму свинью в том, что это она довела их ребенка до такого состояния. Целыми днями он неотступно сидел в детской у кровати поросенка и почти ничего не ел. Хавроне тоже было нелегко. Она не меньше переживала за сына и частично винила себя в случившемся. Однако у нее была волшебная книга. Когда госпожа свинья читала ее, душевная боль немного утихала и просыпалась надежда, что все хорошо кончится. Она вспоминала последние слова посланника «Доверься мне, ничего не бойся ничему не удивляйся» и почему-то верила, что он поможет. Однако ничего не происходило. Поросенку день ото дня становилось все хуже. В доме царила беспросветная скорбь, и мама-свинья уже стала терять надежду. Но вот однажды с востока подул мягкий теплый ветерок, и рядом с открытым кухонным окном, около которого сидела грустная хаврония, появился посланник. «Что грустишь, красавица?» — спросил он, сдрогнувши от неожиданности госпожу свинью. «Где же вы пропадали?» — запричитала Хрюшка. «Почему вас так долго не было? Я так вас ждала!» Ну, опять принялась за старое. Вопросы, вопросы, одни вопросы, и ничего не предложат поесть уставшему путнику. Он влез в окно и уселся за стол. Мама свинья накормила его обедом. Поев, посланник откинулся на спинку стула, закрыл глаза и спросил. Ну, как успехи? Уже обкатала своего ненаглядного хряка? «Да что вы! Я пыталась, но он только обозлился, и все. К тому же заболел наш сынок. Он...» Госпожа Свинья закрыла лицо копытом и разрыдалась. «Я думала, вы поможете». «Нет, он должен умереть», — сказал посланник, смахивая со своей щеки слезу. «Другого выхода нет. Неужели ты хочешь спастись, а своего мужа оставить во тьме внешней?» «Будь хорошей свинушкой и доверься мне, все будет хорошо». Когда Хаврония отплакалась и огляделась, посланник уже исчез. А минут через пятнадцать в кухню вошел бледный, как полотно, папа-свин и сказал, что их сынок только что умер. «Знаешь, ты была права», — сказал он, — «давай уедем куда-нибудь в горы насовсем». «Жить мне больше незачем, так уж лучше провести остаток дней вдали от людей». Сама не зная почему, госпожа свинья вдруг вдохновенно произнесла. «Не говори так, мы еще будем летать. Я открою тебе одну тайну, и тогда ты утешишься в своей печали. Наш сын теперь в другом месте, которое лучше этого, и зовет нас с тобой к себе». Но нам надо потрудиться, чтобы попасть туда. Прочти эту книгу, и ты все поймешь сам. И она протянула мужу книгу посланника. Папа-свин очень удивился словам своей жены. Она никогда не говорила с такой убежденностью и силой, как теперь. Он молча взял книгу и ушел в детскую, где лежало тело поросенка. Все равно мне нечего больше терять, подумал хряк. Почему бы и не прочитать эту книгу? До следующего утра он не выходил из детской и читал книгу. А когда вышел, то обнял жену, заплакал и сказал. Спасибо тебе. Теперь я все понял. Я один виноват во всем, что произошло. Прости, что обвинял тебя. Я жил неправильно. Я возомнил, что стал человеком. И забыл, что я просто хряк. Обычный, ничего не стоящий хряк. Я справедливо наказан за свое тщеславие. Жаль только, что нельзя повернуть время вспять и начать все сначала. Вместе с жизнью поросёнка оборвалась и моя жизнь. Теперь уже ничего нельзя исправить. Это почему же? Мой господин очень даже может все исправить. Папа-свин подпрыгнул от неожиданности. Перед ним стоял какой-то нищий оборванец и таинственно улыбался. «Кто вы такой и откуда здесь взялись?» Спросил господин хряк своим обычным строгим голосом. «По-моему, дверь заперта». «Ну вот, правильно говорят. Муж да жена одна сатана. Теперь этот начал вопросы задавать. Вошел я через окно, оно у вас открыто. А кто я такой?» «У жены своей спроси, она-то уж меня знает», — сказал посланник и подмигнул госпоже свинье. Папа-свин повернулся к своей супруге. «Дорогая, объясни мне, пожалуйста, что это за человек?» «Не переживай, родной мой, это мой друг, это он дал нам книгу, и он может помочь нам с тобой в нашем горе, ведь он слуга самого всемогущего». Не расспрашивай его больше ни о чем, а просто во всем слушайся. Так всем будет лучше. Ну, хорошо, поразмыслив, сказал господин хряк. Раз жена говорит, что вы порядочный человек, я послушаю вас. Говорите. Так-то лучше. Жаль только, что я непорядочный и уже не совсем человек. Ну да ничего. Так вот, еще раз повторяю. Мой господин может все исправить. Я слышал, вы говорили, что вместе с жизнью поросёнка оборвалась и ваша жизнь. Пусть же она опять возобновится. Радуйтесь!» С этими словами посланник схватил их за копыта и потащил в детскую. В свете восходящего солнца изумленные родители увидели, как их сын открыл глазки и сел на постели. Потом поросенок весело засмеялся и сказал, «Мама, папа, я что-то заспался. Какой сегодня чудесный день, и как же я проголодался!» Супруги свиньи не верили своим глазам. Все это было так чудесно и радостно, что они хором сказали, «Этого не может быть, это просто сон!» Тогда посланник сказал им, Это раньше был просто дурной сон. А теперь все вы наконец-то проснулись. Что стоите, как статуи? Покормите мальчик а то он совсем исхудал. Но счастливые родители уже не слышали его слов. Они бросились обнимать и целовать своего ненаглядного сынка. Да так, что тот еле отбился от их ласк. «Да что с вами такое?» — воскликнул поросенок. Почему вы так радуетесь, как будто мы с вами целую вечность не виделись? Ведь прошла всего одна ночь. Ах, сынок, отвечал ему папа-свин, если бы ты только знал, как надолго мы с тобой расставались и что мы с матерью за это время пережили. Как чудесно, что мы теперь опять все вместе. Да дайте же ему есть, закричал посланник. Сколько можно издеваться над ребенком? Наконец, мама-свинья сбегала на кухню и принесла полную миску отрубей. Поросенок ел с таким аппетитом, что за ушами трещало. А родители молча сидели на краю постели, и их глаза светились счастьем. Поев, поросенок заявил, что чувствует себя прекрасно. Вскочил с кровати и попросился гулять во двор. Мама с папой не хотели его пускать, но посланник велел отпустить и усадил супругов за стол для беседы. «Я хочу кое-что вам поручить», — сказал он. «Мы обязаны вам своей жизнью, поэтому вы вправе требуете от нас все, что угодно», — воскликнул папа-свин. «Это не мне вы обязаны жизнью, а нашему господину, и он дает вам одно ответственное задание». «Мы готовы. Что нужно делать?» – спросил Хряк. «А делать нужно вот что. Слушайте внимательно и запоминайте. Повторять не буду. Во-первых, продолжать жить в деревне среди людей, а не уходить в горы, как предлагала госпожа свинья. Предупреждаю, это будет не так легко, как кажется на первый взгляд. Но вы справитесь, я вас верю. Во-вторых, постараться стать настоящими свиньями. В этом вам поможет книга, которую я подарил. Читайте ее почаще, она вам никогда не надоест. В-третьих, помогать другим превращаться в свиней. Думаю, это будет для вас сложнее всего, но наш господин вам поможет. Он хочет, чтобы было одно стадо и один пастырь. Дальнейшие указания он будет давать вам напрямую, уже без моего посредничества». «А я покидаю вас, но обещаю, когда-нибудь мы еще встретимся. До свидания!» Посланник сделал сальто мартале и выпорхнул в открытое окно. Супруги свиньи высунули туда головы и увидели маленькое розовое облачко, уплывающее на восток. А в ушах у них зазвенело радостное хрюканье. «Он всегда так!» вздохнула госпожа свинья успеешь опомниться как его уже нет надеюсь что мы и правда еще с ним встретимся сказал господин хряк для этого нам с тобой тоже придется научиться летать сказала его супруга разрыв с этих пор нрав свиней совсем переменился Они перестали дорожить общественным мнением и больше не заботились о карьере господина Хряка. Благодаря этому они впервые за долгое время почувствовали себя свободными и счастливыми. Жители деревни с изумлением наблюдали, как свинячая семья целыми днями весело резвится на просторе. Отовсюду слышалось громкое радостное хрюканье. А однажды мама-свинья в нарядном переднике и чепце завалилась в большую грязную лужу прямо на глазах у нескольких почтенных дам. И вот, наконец, настало время для последних предвыборных выступлений кандидатов на пост старостой деревни. На площади собрались почти все взрослые жители селения. Всем было интересно, как выступит папа-свин после таких резких перемен в его характере. И он выступил. Бывший почтенный хряк начал с того, что извинился перед односельчанами за все зло, которое он им когда-либо причинил. Он признался, что часто обманывал, лицемерил и даже воровал по ночам овощи с чужих огородов. После этого он обещал, что постарается отработать украденное тем, что будет бесплатно окучивать картошку всем пострадавшим от его злодеяний до конца своих дней. Он также сказал, что не заслуживает поста старосты и предложил выбрать на эту должность более честного и порядочного кандидата, например, такого, как его сосед Мельник. Когда папа-свин сошел с трибуны, На минуту воцарилось гробовое молчание. А потом люди стали кричать и кидать вверх свои шляпы. Они были поражены такой откровенной речью и хотели, чтобы именно господин Хряк стал их старостой. Тут же было проведено открытое голосование, и три четверти жителей проголосовали за него. Папу свина подхватили на руки, внесли в здание правления деревни и посадили на место старосты. Он пытался отказаться от поста, но после долгих уговоров все-таки согласился управлять деревней. По этому случаю устроили пир, а когда стемнело, стали пускать фейерверки. Праздник длился до поздней ночи. Все радовались и веселились. Хотя нет, если быть точным, то не все. Были у наших свиней недоброжелатели. Некоторые жители деревни были против избрания такого странного староста. Среди них был и сосед господина Хряка со своей семьей. Мельник завидовал папе-свину и думал, что последняя предвыборная речь Хряка была лишь хитрым трюком, который он ловко провернул для своего избрания. А кое-кто из почтенных дам считали позором, чтобы первой леди в их деревне была такая непорядочная особа, как госпожа свинья. Они не забыли, как она у них на глазах завалилась в лужу, а также как в ответ на их обличение она звонко и задорно хрюкнула и резво ускакала в поле, помахав им на прощание копытом. Спустить ей рук такое хамство они не могли. И на следующий день в деревне появился тайный антисвинячий кружок. Его члены решили ждать, когда подвернется удобный случай сместить господина Хряка с поста старосты. Разрыв Папа-свин стал справедливо и честно управлять родной деревней. При этом он не сделался важным и надутым, как многие его предшественники, а остался таким же беззаботным и простым, каким стал после воскресения поросенком. Те, кто хотел изменить свою жизнь, приходили к нему за советом, так как видели, что он стал совсем другим существом, не похожим на остальных жителей деревни. Всем, кто к нему обращался, он давал читать книгу посланника и проводил с ними беседы по ней. В результате все больше и больше народа становилось его последователями и соратниками. Они тоже стали верить во всемогущего царя и многие из них постепенно превратились в настоящих свиней. Вскоре уже целое стадо бегало по полям и лесам, весело хрюкая и хваля своего доброго господина. Видя, что новый староста приводит все больше людей к тому, кого он называл пастырем свиней и царем царей, и что все они постепенно освинячиваются, враги нашего хряка совсем потеряли головы от злости. Поэтому, когда они узнали, что в соседний город приезжает наместник царя, они страшно обрадовались. Мельник вместе с двумя-тремя товарищами и самой солидной дамой немедленно отправились туда. В городе они и спросили у наместника аудиенцию. Представ пред ним, Мельник низко поклонился и сказал, что их области, а вместе с ней и всей стране угрожает страшная опасность. Он сообщил, что их деревня — рассадник ужасной заразы, и что там зреет бунт против самого царя. «Многие жители нашего селения во главе со старостой, который является защинщиком будущего восстания, — говорил мельник, — отреклись от законной власти и стали поданными чужеземного царя, некоего пастыря свиней. Они ведут крайне аморальный образ жизни, разлагая нравственные устои всего общества. Все они постепенно свинеют, почти не работают, а целыми днями бегают по полям, валяются в лужах и все время издают крайне неприятные отрывистые звуки. Мы, глубоко возмущенные таким поведением, пытались образумить их, но они только смеются и издеваются над нами. Поэтому мы просим вашу милость разобраться в этом вопросе и самым строгим образом наказать виновных. Особенно, как я уже упоминал, зачинщика всех безобразий, старосту, прирожденного свина. Надо как можно быстрее остановить распространение этой тлетворной заразы. Окончив свою речь, Мельник еще раз низко поклонился. Наместник усмехнулся и сказал... Дорогой и верный наш слуга, мы очень благодарны тебе за то, что ты сообщил нам эту информацию. Но боюсь, что она несколько устарела. Уже вся наша страна охвачена этим безумием, этим христианством, как они его называют. В самой столице мы обнаруживаем приверженцев этой новой холеры. Многие приближенные его величества и даже некоторые его родственники страдают этой болезнью. Вполне понятно, что она докатилась теперь до вашего мирного края. Именно по этой причине Государь послал меня к вам. Он издал указ о том, что всех свиней, которые не хотят вести человеческий образ жизни, следует придать жестокому наказанию, а если это не принесет плода, немедленно заколоть. Я непременно посещу вашу деревню, чтобы исполнить повеление моего господина. Тебя же за преданность я щедро награжу и передам тебе пост старосты. Надеюсь, что вместе мы справимся с этим полчищем свиней, надвигающимся на нас.